Они возвращались с севера. Ветер попутный, солнце не мешает, медленно сползает направо, лаская уходящими лучами континентальную приоту. Облачность нулевая, бесчисленные башни унигарта кажутся прелестной картинкой, нарисованной на фоне идеального неба. Лишь движение цепелей до да вышедших в открытое море судов убивает иллюзию, напоминая, что все вокруг настоящее главное полетали подытожил помпило сразу после того как паравинка остановился разорвав на брызги кучу волн это лучше чем прогулка на яхте буксир привычно вырос впереди ухватился за канаты и деловито потащил самолет к берегу рады что тебе понравилось улыбнулась кира не могла не понравиться учитывая сколько усилий ты приложила Он все заметил, все понял и в очередной раз заставил девушку порозоветь. «Обязательно нужно сказать?» и сама просила быть откровенным. «Когда?» – возмутилась Кира. «Какая разница, когда?» – отмахнулся Помпилио. «Ты спросила, я ответил. Мне понравилось». Девушка и в самом деле расстаралась. Скорость, резкие виражи, доступные тяжелому паровингу фигуры пилотажа, Она показала Адигену все, как на экзамене, но самое главное – скорость, точнее, непривычная для Цепаря ощущение ее. Не такое распыленное, как в огромном цепеле, а концентрированное, намертво связанное с корпусом, с двигателями, со встречным ветром, в конце концов, который ты не чувствуешь, но понимаешь. Паровингеры совсем иначе переживали полет. Вот что хотела донести до Дердагентура Кира, и ей это удалось. — Мне доводилось испытывать паровинки, но ваши ушерски лучшие. — Спасибо. И пилоты здесь замечательные. — Не все. — Я знаю, что мне повезло.